Марджори Феррер, едва передохнув, опять взяла себя в руки. Ее взгляды. Скажите, мисс Феррер, общественные деятели более старомодны, чем вы? Быть может, они скажут да. А вы думаете, что они лицемерят? Я вообще о них не думаю. Хотя за одного из них выходите замуж. «Вы недовольны словами представления, не имеет о нравственности». Скажите, вы читали роман «Шпанская мушка»?» Он показал ей книгу. «Кажется, читала». «Как?» «Вы не знаете?» «Я ее просмотрела». «Сняли сливки, да?» «Вы прочли достаточно, чтобы иметь о ней представление?» «Да». Вы согласны с той точкой зрения, какая выражена в этом письме в журнал? С этой книгой врывается как бы свежая струя в затхлую атмосферу Англии, осуждающая все более или менее смелые произведения искусства. Вы с этим согласны? Да, я ненавижу ханжество. Это, несомненно, литература, написана с большой буквы. Как ваше мнение? Литература, да. Может быть, не первоклассная. Но издать эту книгу следовало. Не вижу оснований, почему не следует ее издавать. Вам известно, что она издана за границей? Да. Но ее следовало бы издать в Англии? Конечно, эта книга не для всех. Пожалуйста, не уклоняйтесь от ответа. Как по-вашему? Этот роман «Шпанская мушка» следовало издать в Англии или нет? Я вас не тороплю, мисс Феррер. Ничего от него не ускользает. А ведь она только на секунду приостановилась, соображая, куда он клонит. Да, я считаю, что искусство должно быть свободно. Вы не одобрили бы запрещение этой книги? Нет. Вы не одобрили бы запрещение любой книги, если бы оно было сделано из моральных соображений. Как я могу сказать, не зная книги? Ведь никто не обязан читать все, что пишут. И вы считаете, что вашу точку зрения разделяют общественные деятели и рядовые граждане? Нет, не считаю. Но люди вашего круга с вами согласны? Надеюсь, что да. Противоположная точка зрения была бы старомодной. Да, пожалуй. И люди, стоящие на ней, и люди отсталые. — В области искусства, да? А. Я так и думал, что мы доберемся до этого слова. Вы, вероятно, не связываете искусство с жизнью? Нет. Не думаете, что оно может иметь какое-нибудь влияние на жизнь? Не должно иметь. Если автор проповедует крайнюю разнузданность, то не может ли его книга повлиять на читателей, в особенности на молодежь? На меня такая книга не повлияла бы, а за других я не ручаюсь. Вот это эмансипированность! Не понимаю, что вы хотите сказать. Ведь то, что вы говорите об отрыве искусства от жизни, не более как эффектная болтовня. «Разве вы этого не сознаете?» «Конечно, нет. Ну скажем по-другому. Могут ли люди с общепринятыми взглядами на мораль разделять ваше убеждение, что искусство не влияет на жизнь?» «Могут, если они культурны». «Культурны. А вы сами верите в общепринятую мораль?» «Не знаю, что вы называете общепринятой моралью». Я вам объясню, мисс Феррер. Вот, например, одно из правил общепринятой морали. Женщина не должна вступать в связь до брака и по выходе замуж не должна иметь любовников. А что вы скажете о мужчинах? Сейчас перейдем к мужчинам. Мужчины не должны вступать в связь, по крайней мере, после заключения брака. Я бы не назвала это правило общепринятым.